Но Кирсан строго-настрого приказал ему не отходить от себя ни на шаг. В той стороне, куда показывал мальчик, мелькнула фигурка гоблина. В одной шеренге с людьми ушастый коротышка чувствовал себя неловко, постоянно оглядывался, на вид в совершеннейший шалопай, но со своей задачей должен справиться. Волосы на голове словно взъерошил невидимый ветерок, дохнуло чужой магией. В дело вступили вражеские чародеи. Кант, изучивший истинный алфавит едва ли на треть, ничего не почувствовал, но для Кирсана вражеская волжба стала как маяк в ночи. — Пожаловали выродки. Темного Орреса на вас нет. — пробормотал он. — Ничего, смотрите, вынюхивайте. — Маги, — догадался Кант. — Кто же еще? Турили все же хватило ума сначала разведать, что здесь и как, а не ломиться на пролом.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 При их-то превосходстве. Кайфат предостерегающе поднял палец. Ощущение чужого взгляда пропало. Сейчас магии доложат Турили о результатах разведки и... Первым неладное заметил Руал. Стрелой взлетев на платформу, он что-то сердито процокал Керсану. Вскарабкался на перила ограждения и замер, задрав мордочку к небу. Мех встопорщился, сделав зверька в несколько раз крупнее, чем он был на самом деле.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 «Значит, артефакт!» То-то Кирсан удивлялся, как это вражеские чародеи ухитряются создавать заклинания на таком удалении от себя. Он-то считал, на такое способны только истинные эльфы, и он сам. Да голь на выдумке хитра. Что не получается сделать собственноручно, можно выполнить посредством инструмента. Однако Миша Каков решил не рисковать и расправиться с мятежниками одним махом,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 Слишком много. Трансформировать во что-то другое тоже, а простое решение оставить как есть чревато не меньшими неприятностями. Выброс энергии стихии огня породит огромное облако пламени, что станет сродни взрыву земной вакуумной бомбы. Подобную волжбу уже применяли против кайфата драконы, воспоминания останутся на всю жизнь. Нет, нужно кое-что другое.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 Сейчас в самый раз было бы сделать по скоплению врага залп другой из батареи-метателей или расстрелять из луков, но кирсан — припас нечто другое. Из Ширенги выскочил зеленокожий ушастый коротышка и принялся плясать, выкидывая замысловатые коленца. Близость тиров его словно не заботила, он целиком сосредоточился на своем занятии. Разъяренные такой наглостью всадники...